8. Городок Заозерный, полностью оправдывая название, лежал на краю озера, огромного, как маленькое море. По сути дела, он был маленьким поселком, одним из десятков и даже сотен разбросанных там и сям в пределах нашей области. Городом Заозерный сделал все благодаря холодной войне. На границе шестидесятых когда Советский Союз и Соединенные Штаты клацали зубами сладкой взаимной ненависти, истерически окружали свои промышленные центры противоракетными поясами. Тогда возникла и часть ПВО, где теперь торговал оружием спивающийся майор Ткаченко. Поистине огромная, она имела современнейшие ракетные комплексы класса «Земля-воздух». В свое время завуалировано однако с поступающей угрозой об этом писали местные газеты. Заозерный оказался намертво привязанным к этой части. Насколько я знал, он пережил период бурного роста, превратившись на какое-то время в микроскопическую военную столицу региона. Там возникли дом офицеров, кинотеатр, несколько крупных магазинов, школа и даже какая-то небольшая фабрика, кажется, трикотажная для занятий пухнущих от безделья жен командного состава. И вполне естественно, что с развалом Союза и вырождением вооруженных сил Заозерный умирал вместе с военными. Выражалось это прежде всего в состоянии дорог. Само по себе шоссе, ведущее в эти края, было довольно убогим. Еще недавно я почем зря ругал Медногорск, вынужденный мотаться туда несколько раз подряд. Но его нельзя было сравнить с Заозерным. Тот город, держась на горно-обогатительном комбинате и нескольких крупных химзаводах, работавших ранее на побочном продукте, а теперь на привозном сырье, входил в огромный промышленный мегаполис, состоявший из четырех подобных, почти слившихся своими границами. Через него проходила стратегическая трансевропейская трасса, а сама дорога до Медногорска, роскошный автобан с мощной разделительной полосой и четырехрядным движением, была лучшей в области, потому что по ней круглые сутки шло интенсивное грузовое движение в обе стороны. за Заозерный лежал в стороне от крупных объектов. Дорога, ведущая к нему, не выдерживала критики. К тому же зимой ее, судя по всему, практически не чистили. Узкая вообще, к весне она превратилась в сплошь заснеженную полосу с укатанным горбом посередине, который использовался для движения в обоих направлениях. При встречном разъезде машины прижимались к обочинам, рискуя сползти в снег. Об обгоне не могло идти речи. Спасало лишь то, что ездили в этом направлении очень мало но сто километров до проклятого Заозерного я тащился больше двух часов. Направившись в обратный путь, я понял, что Буран действительно близок. Оказаться застигнутым на однополосной дороге представлялось мне не лучшим выходом. Хотелось уехать как можно дальше, до начала метели. Испокон веков в этих местах существовали две дороги. Пока Заозерный оставался захудалым поселком, к нему вело ответвление от местной трассы а само шоссе проходило прямо по озеру. В незапамятные времена тут была насыпана дамба, идущая через залив. На открытом пространстве озера всегда бушевал ветер. В полноводные годы волна перехлёстывала через дорогу, и возникала иллюзия, будто машина едет прямо по воде. Это казалось страшноватым, но захватывающим. Когда за Заозерный развился, к нему проложили новую дорогу, которая шла в обход озера, поскольку путь по дамбе был опасным для разъезда тяжелых военных грузовиков и ракетных тягачей. Однако объезд давал крюк не меньше десяти километров. И сейчас, надеясь обогнать Буран, я решился на поистине отчаянный поступок срезать угол по старой дамбе. Я поставил диск с временами года Вивальди и устремился прямо в озеро. Старая дорога, как я и ожидал, оказалась ненамного хуже новой. Правда, ехать было неуютно. Подступившая по краям озера бугрилась неровным, полузаснеженным торосистым льдом. Кое-где чернели жуткие, кажущиеся бездонными разводья. Через пару километров я понял, что совершил очередную ошибку, заранее не учел ветра, и сейчас не убегал от бурана, а мчался ему навстречу. Метель началась молниеносно, так, будто сверху лопнул мешок со снегом, который повалил сразу отовсюду, скрыв окружающую реальность. Белая тьма кружилась со всех сторон, охватил меня и куда-то неся с собой. Я продолжал ехать, лишь чуть-чуть сбавив скорость. Мгновенно возникшие сугробы гулко бились под бампер. Остановка или хотя бы замедление означали возможность остаться тут надолго. Дороги я не видел, ее словно и не было. Что-то различалось не больше, чем на 5-6 метров. Я отъехал не так далеко и мог еще вернуться, ведь на обычном шоссе все-таки было не так опасно и, в общем, не так страшно. Посреди озера, под порывами бокового ветра, машина тряслась, как заходящий на посадку самолет. Но развернуться на этой дороге с слепящем снегу не представлялось возможности из-за угрозы скатиться под лед. Ехать сквозь метель задним ходом казалось не лучше. И я рвался вперед, стараясь не впускать в себя мысль о том, что будет, если какой-нибудь дурак вроде меня решит форсировать озеро по дамбе с противоположной стороны. Все-таки я включил противотуманки и дальний свет в надежде, что меня заметят издали. Мера была скорее утешительной, нежели конструктивной. Свет моих фар не пробивал вероятные десяти метров, освещая лишь стену беснующегося снега перед носом. Сжав зубы, я, дорезив глазах, всматривался в едва уловимые неровности, чтобы успеть вывернуть руль перед тем, как машина покатится в озеро. Как ни странно, я все-таки доехал до противоположного берега. Судьба до сих пор не бросила решение хранить меня. Никто не встретился, дураков не нашлось. Шоссе из-за озерного оказалось еще более заснеженным, чем дамба. Наверное, я ехал очень медленно. За это время дорога превратилась в сплошной сугроб. Подобно водяным брызгам, снег сухо разлетался в обе стороны от порогов машины, шуршал и склепся под днищем. Я знал все мелочи в поведении своего джипа. Как любая полноприводная машина на очень плохой дороге, он становился фактически неуправляемым. Потому что не поддавался прогнозу момент, когда какое-нибудь одно из ведущих колес, взбивающих снег, вдруг зацепится за твердую опору и бросит меня в бок. Так было и сейчас. Я держал руль двумя руками, каждую секунду выкручивая его то вправо, то влево, но джип не слушался. Он ехал сам, куда хотел. и ехал, а плыл по снежным волнам. Вернее, даже не плыл, а летел. Сейчас, как никогда, я ощущал себя в бросаемом ветром самолете. Машина рыскала, не желая держаться на курсе. Казалось, вот еще немного, и оно посыплется с обочины, откуда уже не будет выхода. Но всякий раз в последний момент... Она вдруг выравнивалась и уходила в другую сторону. Я крутил руль, словно штурвал. Через полчаса у меня болели руки. Разумнее всего было бы, конечно, не ломиться сквозь пургу, а ночевать в Заозерном, но я сомневался, чтобы сейчас там имелась действующая гостиница или кто-то сдавал квартиры на ночь, и я ехал. Призрачная музыка Вивальди, очень напоминающая Баха, только как бы вывернутого наизнанку, ставшего и игольчато легким и почти неощутимым, сливалась с светелью. Тонкие аккорды клавесины переливались, и сверкая, словно стрекозы. Или как никогда не мною птицы калибри. Проносясь вместе со мною через снег, музыка влекла меня вперед. Обратная дорога заняла почти пять часов. Темнота захватила на полпути. С нею пришла какая-то видимость. Снег перестал слепить белыми штрихами, и можно было видеть фары встречной машины. Уже вечером я въехал в свой город. Измученный так, словно эти сто километров не ехал, а тащился пешком с поклажей. Теперь осталось лишь добраться до Наташи. Но и это оказалось нелегкой задачей. Город наш, подобно Москве или Риму, раскинулся на множественных холмах, имея перепады высот не в одну сотню метров. Наташин дом стоял в новом районе, намытом из песка на пологом речном берегу и представляющем нижнюю точку всего города. Оттуда в центр шла практически одна дорога. Снегопад, страшный в городе не меньше, чем на трассе, быстро сделал ее неподъемной. На середине горы забуксовали тяжелые автобусы. Легковые, спеша выскочить наверх, поехали по встречной полосе. К тому времени, когда появился я, улица была запружена пробкой в восемь или десять рядов. Машины сбились беспорядочной кучей, сразу в обе стороны и, как казалось, навсегда. Три километра до Наташиного дома я ехал два часа, зажатый со всех сторон и не имеющий возможности свернуть. Был ветер, христалл снег. Печка работала в полную мощность, потому что иначе мгновенно замерзали дворники. Снаружи бесновалась метель, превращая в лед оседающую воду, а внутри стояла невыносимая жара, которую нельзя было убавить из-за необходимости греть лобовое стекло. Сначала перегрелся плеер. Потом отказало реле стеклоочистителей которое находилось под днищем бардачка, где проходил рукав подачи горячего воздуха. Дворники замерли в среднем положении, и злобный снег тут же залепил мне всю видимость. Я переключил обдув на холод, но разогретый до невыслимого состояния пластик не желал быстро остывать. Полностью ослепший, ориентируясь по смутно-алевящим стоп-сигналам передней машины, почти не отпуская ногу с тормоза, я сантиметрами преодолевал спуск. Успев вернуться с работы раньше, Наташа несколько раз звонила мне на сотовый. Такой пробки не помнил даже я. А я полз вперед, измученный почти до потери сознания. Но не проклинал ни погоду, ни судьбу, отправившую меня в путь в неподходящее время, и даже проклятый заозерный. Как-то отстраненно я понимал, что все это элементы последней проверки. Тест на готовность, который я должен был пройти спокойно, безропотно и без ошибок. В конце концов воздуховод остыл. И дворники заработали снова. Кое-как я размолотил успевший намерзнуть лед, и невредимый добрался до дома. Наташа не спросила, где я пропадал. Думаю, она обо всем догадывалась сама.